Двадцать первое. Урум. Звучит набат. Набат для чуткого уха. Не услышат глухие его и тупо будут повторять уже ненужные никому слова. Осужденное время стремительно наступает. Как же готовы к нему должны быть все чувствующие великое приближение? Пусть каждый спросит себя, готов ли. В прошлом сжигается все — Остается только свет будущего.